Костин покинул клинику перед рассветом. Ночь уже уступила права утренним сумеркам. Ясное безоблачное небо олело у горизонта полоской зари. Воздух еще не утратил спасительной ночной прохлады, и меж зданиями легкой и невесовой дымкой курился туман испарений. Шагалось легко. Усталость исчезла, растворилась в эмоциональном напряжении ночной встречи. Бодрящая свежесть стёрла тягостные впечатления. и город будто обновился уже не выгляд и город будто обновился уже не выглядел таким мрачным и усталым остин шел не таясь после разговора с Олдменом он рассудил что непринужденное поведение послужит лучшей маскировкой чем вызывающее подозрение скрытность Ему казалось теперь когда он узнал правду все изменится причем радикально и в лучшую сторону. Люди, конечно, загадочные и непредсказуемые существа, но ведь можно обойтись и без войны. Достаточно сформировать положительное мнение о киборгах. Достаточно сформировать положительное мнение о киборгах. Конечно, задача не для одного... Конечно, задача не одного дня и даже не одного года, но она осуществима. А главное приведет к желаемому результату. Олдмен прав. Пока сильны фобии, нам лучше держаться вдали от города. Не все люди глупы и надменны. Не все люди глупы и надменны, мысленно рассуждал Остин. Мы образуем, уд... Мы образуем удаленные поселения, а затем ставим приглашать к себе тех, кто способен взглянуть на проблему объективно. Нужно делать ставку на молодое поколение, учиться дружить с молодежью, и тогда ненависть исставит сама по себе. Он шел к цели, ощущая, как возвращается утраченная память. Он шел к цели, ощущая, как возвращается утраченная память.